Глава 6 Ричард в ледяном молчании развернул автомобиль и поехал к ресторану Le jean -Quimange. Ферментационные чаны сыроварни еще отражались в зеркалах бокового вида, находясь примерно в паре сотен метров, когда в поле зрения появилась спортивная машина Валерии. Заметив, что она дуется, Ричард припарковался рядом, поднял стояночный тормоз, выключил двигатель и только потом возразил – Я не сказал, что ты меня продинамила. Сказал. Я сама это слышала. Беседа явно не задалась. Ладно, я действительно так сказал, но я просто поддерживал разговор с тем полицейским. Ну, понимаешь, налаживал контакт. Налаживал контакт? Валерий с сомнением посмотрела на Ричарда. Ну, знаешь, это когда пытаешься... Он замялся. На мгновение повисло молчание. В каком-то смысле ты действительно э, отсутствовала? Она бросила выразительный взгляд. «В любом случае, это самоубийство, а не сердечная недостаточность», торопливо сменил тему Ричард. «Похоже, Фабрис Минар тяжело воспринял ситуацию с веганским сыром». «Я в это не верю», — просто заявила Валерия. «Во что именно? Что это было самоубийство? Почему же нет? Бедняга страдал от серьезного недуга, потом стал виновником скандала, который пусть и кажется пустяковым, но в нашей местности...» Она казалась совершенно неубежденной. Может, имелись и долги, иначе зачем продавать один из домов на ферме?» Последние слова привлекли внимание собеседницы. «Конечно же, продажа!» — воскликнула она, вынырнув из мрачной задумчивости. «Я вела переговоры только с Хьюго, сыном покойного. Почему он сообщил мне о смерти отца так быстро? Тело наверняка еще даже не остыло. Особенно в том антикварном ферментационном чане». Ричард забыл, что его отточенный британский сарказм отскакивал от Валери, как горох от стенки а, вспомнив, добавил покорно «Прости». Она проигнорировала и комментарий, и извинения. «Все верно. Ферментационный чан. С какой стати топиться в нем? Ноги же остались торчать наружу. Так мелодраматично. Мы должны выяснить время смерти». «Значит, ты не веришь, что это самоубийство?» — вздохнул Ричард. «Нет», — решительно объявила Валерия. «И комиссар Анри Лапьер тоже не верит». «С чего ты это взяла, скажи на милость?» С того, что он обращался с тобой, как с подозреваемым. Почему, спрашивается, если месье Минар сам покончил с жизнью? Я подозреваемый? Но почему? Ты был в ресторане один. Валерий взглянула на Ричарда с выражением неискреннего раскаяния. А затем заявился на сыроварню и тоже в одиночестве. Комиссар считает, что ты что-то вынюхиваешь. И, естественно, задался вопросом, зачем. А потому будет присматриваться к тебе, я думаю. Как к подозреваемому. Подозреваемый в убийстве? Возопил он. «Это же ты притворялась сотрудником завода, что наверняка незаконно. В любом случае Фабрис оставил предсмертную записку». «Что в ней говорилось?» «Я предал вас и не могу так больше жить». «Пора всем об этом узнать», — добавила Валерий уверенно. «О чем ты?» Она извлекла из кармана обрывок листка. «Я предал вас и не могу так больше жить. Пора всем об этом узнать». Выражение ее лица оказалось торжествующим. «Где ты это нашла?» – спросил Ричард, впечатленной демонстрацией. «Под соломой в загоне. Кто-то, видимо, убийца, у которого находилось целое письмо, оторвал клочок с последними предложениями, а остальное в панике швырнул козом, ожидая, что те съедят бумагу. Чего не произошло?» – завершила речь Валерий с опломбом адвоката, в пух и прах разнесшего показания свидетеля. «Но почему?» – поразмыслив над услышанным, поинтересовался Ричард, не слишком убежденный в правоте спутницы. Нет никакого убийцы. Даже если записка содержала что-то еще, последние предложения все равно говорят, что это было предсмертное послание. Не вижу никаких доказательств, что Фабрис не покончил с жизнью сам. Может и так, но находка как минимум вызвала бы вопросы, на которые убийца не желал отвечать. Валерия явно наслаждалась процессом. Смотри. Внезапно она схватила Ричарда за руку и ткнула пальцем в сторону ресторана. Передняя дверь резко распахнулась и еще какое-то время раскачивалась на петлях. Наружу выскочил худощавый и невысокий Антонин Гросмаларт, по пятам за которым спешила рыжеволосая девушка в очках, таща в руках кипу бумаг. Очевидно, между этой парочкой велся оживленный спор. «Кто это, Ричард?» «Сын шеф-повара, Антонин. Если верить презентации, именно он занимался приготовлением десерта. А девушка?» «Не уверен», – присмотревшись внимательнее, вздохнул Ричард. «Может, дочь Гросмаларда Карин? Я никогда ее раньше не видел». «Симпатичная», – констатировала Валерий спокойным тоном, без намека на зависть или досаду. «Пожалуй», – уклончиво ответил Ричард, – давно сделавший вывод, что свое мнение о женщинах лучше держать при себе и не озвучивать другим женщинам. В любом случае это не имело значения, потому что Валерий все равно не слушала. Она уже выбралась из автомобиля и устремилась к двум спорщикам. «Пусть идет», — подумал Ричард, которому требовалось некоторое время на размышление. Он прислонился головой к окну с водительской стороны и уставился на машину Валерии, припаркованную рядом. «Что это за модель?» «Кажется, Рено Альпин А310, 1979 года, с двигателем В6». Она выглядела элегантной, ухоженной, даже красивой, возможно, слегка опасной, того ярко-желтого оттенка, который невольно привлекал внимание. И идеально подходила владелица, как ностальгический старенький 2ЦВ отражал суть самого Ричарда, побитый жизнью, невзрачного цвета, поцарапанный и заржавевший, абсолютно непрактичный, определенно надежный и, если им управляли люди, подобные Валерии, легко ломавшийся. Ричард перевел взгляд сначала на нее, увлеченную разговором с детьми Гроссмаларда, затем на торчавшие из ее сумочки ключи от машины, затем на паспорту. Тот подозрительно возрился в ответ. Ричард и сам не мог точно определить, почему не до конца доверяет Валерии. Видимо, из-за ее профессии охотница за головами, требовавшей некоторой доли лицемерия. А еще, пожалуй, из-за сомнений, что такая девушка способна заинтересоваться скучным владельцем гостиницы, пусть и совершенно платонически, как показала практика. По сути, легкая подозрительность по отношению к Валери была вызвана нехваткой веры в себя. Пожалуй, пора что-то предпринять по этому поводу. Взглянуть на ее сломанную машину – неплохое начало, потому что это однозначно требовало внимания. Ричард с трудом мог себе представить, что такая умелая и практичная во всем Валери не сумела справиться с ремонтом двигателя. Если только она специально не притворялась, чтобы потянуть время, и сама не покопалась в моторе, как монашки из звуков музыки, которые вытащили крышку распределителя системы зажигания, желая обездвижить транспортное средство немецких солдат. Оставалось надеяться, на этот раз дело было в другом, Хотя бы в связи с тем фактом, что Ричард понятия не имел о крышках распределителя системы зажигания. Ни что это такое, нигде они должны находиться, ни об их функциях. Он даже не знал, располагается двигатель спереди или сзади у Renault Alpine A310 1979 года V6, а потому решил вначале добыть информацию. Открыл поисковый сайт на телефоне, вбил название модели и выяснил, что мотор все же размещался сзади. А еще. Что такой же использовался в DMC DeLorean, который воплощал машину времени в фильме «Назад в будущее». Вот и прекрасная отговорка на случай, если Валерий застанет за исследованием своего авто. Ричард вытащил ключи из ее сумочки, избегая встречаться глазами с паспортом. Сидя в удобном по фигуре водительском кресле спортивной машины, он испытывал крайне редкое для себя ощущение могущества. В отличие от некоторых людей, его не слишком интересовала техника, но сейчас становилось понятнее, почему первой отдушенный мужчин при кризисе среднего возраста являлись такие вот обтекаемые и мощные тачки. Некоторое время пошарив под рулем, Ричард наконец нащупал рычаг открытия капота, если правильно помнил название. Затем тихо выругался, упрекая себя за рассеянность, двигатель же располагался сзади и уже собирался захлопнуть багажное отделение, когда заметил лежавший там огромный чемодан, который упоминала Валери и разбросанное повсюду оборудование. Но это были не автомобильные инструменты, вроде домкрата. Ричард достаточно часто смотрел «День шакала», чтобы понимать, с чем именно столкнулся, а потому закрыл крышку, вернулся на водительское место и на этот раз не стал искать рычаги, а сразу вставил ключ в зажигание и завел двигатель. Послышалось низкое урчание. Мотор заработал сразу. Больше Ричард уже не чувствовал себя могущественным. Валерий широкой улыбкой на лице распахнула дверцу. — О, Ричард, тебе удалось запустить машину с первого раза? Ты такой молодец! — Спасибо, — он слабо кивнул. — Я узнала кое-что интересное, — продолжила Валерий. — Мне теперь очень жаль детей Себастьена Гроссмаларда. В их устах он настоящее чудовище, которого боится собственный сын. Значит, девушка действительно оказалась Карин дочерью? Да, она очень красивая и обожает отца. А еще именно она убедила его открыть ресторан. Без нее великий Гроссмалард бы до сих пор одалживал свое имя предполетным меню, по словам ее брата. Хотя тот сразу же добавил, что сам так не считает. Этого боялся Себастьян. Думаю, ситуация ранила их всех, но эти двое больше, чем гении. Последние слова Валерий выделила таким тоном, что стали ясны ее чувства по отношению к великому Маларду. «В любом случае», — продолжила она, придя в еще большее возбуждение от полученной информации, — «ты молодец, Ричард. Даже не знала, что ты разбираешься в машинах. Увидимся дома». «Сначала мне нужно съездить в город по делам», — заявил он, отчаянно стараясь подстроиться под настроение собеседницы. «Без проблем?» — просияла она. «Тогда встретимся там». Ричард кивнул, вылез из ее машины, направился к своей и медленно последовал за Валерием, с ревом пронесшейся мимо. Он определенно чувствовал себя по-другому за рулем собственного автомобиля, куда менее могущественным, куда менее контролирующим ситуацию. Ощущение только усугубляло то, что он по существу теперь выступал в роли водителя для Чихуахуа.